Глава 9. Планета Идиле. Военная база Эсперо-1. Для Чимбика эвакуация и последующие несколько часов прошли словно в тумане. Он не помнил, как докладывал Савину о выполнении задачи, не помнил, как и что ел в столовой, да и ел ли вообще. Не помнил, о чём говорил в боксе со схемой. Перед глазами стояла одна и та же картина. Синий игрушечный звездолёт, заляпанный алый, сверкающий на утреннем солнце кровью. В сознании болезненно билась мысль: не успел. Он не смог, не спас беззащитных и делицей, детей. Сержант не мог с уверенностью сказать, когда его начали волновать потери среди дворняг, когда женщины и дети превратились из приоритетных для создания паники целей в тех, кого он хотел защитить. когда допустимые потери среди гражданского населения стали для него, Чимбика, недопустимыми. Возможно, это произошло в тот момент, когда он начал узнавать людей ближе, когда за пустыми цифрами статистики проступили имена и лица, голоса и улыбки, когда он перестал быть только РС-355-085. В груди репликанта что-то болезненно сжималось, но автодоктор не выявил никаких сбоев в работе тела. Жаль, эта новость не прогнала боль. Может, так у людей болит душа? И это значит, что у него РС-355-085, она тоже есть? Почему-то это открытие не обрадовало сержанта. Он ощущал лишь тупую, лишающую сил боль в груди и не представлял, что с ней делать. Без особой надежды на успех Чимбек дал команду автодоктору брони ввести дозу обезболивающего. Не помогло. Внутри будто ворочался невидимый для сканеров и диагностов ком колючей проволоки. Сержант со всей ясностью ощущал, что больше не сможет смотреть в глаза Эйнджели, не сможет смотреть в глаза Талики, Динари, Майку, Нику. Он, Чимбик, никакой не герой, а просто дефектное, никчемное изделие, не способное как следует выполнять свою функцию. Ведь стоило ему отбросить сомнения и начать действовать раньше, Дроны могли бы успеть разглядеть огни, и ничего этого бы не случилось. Ничего. Сержант тоскливо оглядел свою комнату. Стены давили, обычно восхитительно свежий воздух казался густым и спёртым. Не находя себе места, Чимбик взялся за привычное, успокаивающее действие чистку оружия. Репликант двигался словно автомат, бездумно и размеренно, робот, действующий по заранее заложенной программе. Даже не глядя на руки, сержант совершал ставшие привычными за годы практики движения. Восхитительно бездумное, пустое состояние, где нет ни боли, ни мыслей, ни воспоминаний. Наверное, так чувствуют себя киборги. В реальность Чимбика вернул щелчок вставленного магазина. Опустив взгляд, репликант осознал, что рассматривает свой пистолет Inter Arms MK5 грубый и надежный, как молоток. Чимбик смотрел на него, словно видел впервые, Расматривал риски на счётчиках рукояти, царапины и потёртости на корпусе. Вытертую до белизны кнопку защёлки магазина, а потом повернул пистолет к себе и заглянул в ствол. Казалось, что верное оружие подмигнуло, будто говоря: "Нажми на спуск, сержант. Нажми и всё закончится. И не будет больше этого горького, все пожирающего чувство вины и бесполезности. Одно движение пальцем Ты ведь уже делал так тысячи раз. Сначала в учебном классе, затем на стрельбище, потом уже на настоящей войне. Нажми одно крошечное усилие, и странная боль уйдёт. "Брат", услышал сержант неестественно тихий голос Блайза. Тот стоял в дверях и напряжённо смотрел на Чимбика. "Не глупи". Блайз протянул руку. "Отдай пистолет, пожалуйста". Чимбик огляделся, заметил стелета замершего за Блайзом и понял, что его мысли для них не были тайной. "Во чего?" с наигранной бодростью спросил сержант и перекинул оружие Блайзу. Раздался двойной вздох облегчения, а потом Блайз подскочил и влепил Чимбику затрещину, от которой сержант слетел с койки и растянулся на полу. "Идиот!" Блайз вернул пистолет обратно на койку, считая, что это ты виноват в том, что там случилось. "Да ни хрена подобного!" Мы сделали всё, что могли, понятно. Чэмбек сидел на полу, мотая головой, чтобы прогнать из ушей звон после братской плеухи. Реальная боль немного отрезвила, заглушив ту странную, что не поддавалась диагносту и обезболивающим. Но надолго ли? Молчащий стилет кинул быстрый взгляд на Блайза, вышел из казармы, достал коммуникатор и набрал номер. Стоило Блайзу уйти, как к сержанту вернулись воспоминания и тянущая боль в груди. Чембик лежал на койке, глядя в потолок и всерьёз размышляя, не запросить ли у группы контроля внеплановую диагностику. Мысль о возможной утилизации казалась странно заманчивой. В конце концов, зачем функционировать такому дефектному образцу, как он? Сержант даже не сразу почувствовал, что в комнате посторонний. Ещё один признак скрытого дефекта. Он ощутил чужой, неуместный в казарме запах, и тело отреагировало до того, как включился разум. Чембик вскочил, схватил пистолет и Её же, скидывая его, сообразил, что это за запах. Духи. Сержант моргнул и понял, что целится в Талику. Она стояла в дверном проёме настолько же чуждая и неуместная тут, как цветок на танковой броне. За ней Чимбик заметил стилета. Тот поднял сжатый кулак, знак поддержки, и ушёл, оставив брата наедине с гостьей. "Вы?" растерянно и одновременно беспомощно спросил сержант, опуская оружие. "Мам я Репликант отложил пистолет и опустил голову, не в силах встретиться взглядом с Сталикой. Вам лучше уйти, мэм». наконец глухо произнёс репликант, глядя в пол. Я не справился с задачей. Мой провал повлёк много жертв. Чем бык и раньше не понимал, чем вызывать симпатию этой делийки, зато теперь точно знал, почему не заслуживает её. С самого детства сержант привык быть лучшим, добиваться успеха, не терпеть неудач. Это был не вопрос абстрактной гордости и требования к выживанию. Если ты недостаточно хорош, то никому не нужен. Ты дефектный, а дефектных списывают. Сержант повзрослел, но заложенная с детства система ценностей осталась прежней, и сегодня он проиграл. Из-за него погибли десятки ни в чём не повинных и делейцев, таких же, как Талика. И когда она узнает об этом, то поймёт, что он не заслуживает ни уважения, ни любви, ни принятия в семью. Как можно любить того, кто не способен защитить своих близких? По мнению самого Чимбика, ему и в армии теперь не место. Слабак с недиагностированным сбоем угроза для всех, пустая трата ресурсов. Мир репликантов был жесток, но прост и ясен, и сержант ясно понимал, что сейчас Сталика уйдёт прочь, навсегда унеся с собой тепло и уют дома, который он в мечтах называл своим. Но вопреки его словам и здравому смыслу, Еделейка не ушла. Она молча подошла к опустившему голову репликанту и обняла его, погрузив в чувство всепоглощающей любви. Эта любовь вобрала в себя тысячу оттенков: теплоту и нежность материнских объятий, незнакомых сержанту, искреннее беспокойство и безмерную радость от того, что Чимбик жив и здоров, безоговорочную поддержку и иррациональное желание защитить его, природжённого убийцу. Это всепоглощающее чувство в одно мгновение смело казавшуюся несокрушимой стену, что сержант возвёл между собой и миром, оставив усталую, опустошённую душу беспомощно болтаться где-то между небом и землёй. И вдруг стало неважно, что он не был лучшим, что он не справился, что он виновен в смертях тех гражданских, что он вообще не заслуживает ничего подобного. Все знания и сомнения сержанта бессильно разбились о безграничную, немыслимую любовь, исходящую от Талики. Она бережно обнимала и боюкала живое оружие, и странная боль в груди Чимбика таяла, растворяясь в трепетной теплоте. Сколько они простояли, так Чимбик не знал. Ему казалось не меньше пары суток, но за стеной всё так же стояла тихая ночь, нарушаемая лишь привычными звуками армейской жизни. Да где-то далеко шумел город, словно морской прибой у скал. «Пойдем домой, Зелар», — прошептала Талийка, мягко увлекая репликанта за собой. Майор Савин проводил задумчивым взглядом странную пару — идиллику и репликанта. Почему странную? Потому что хрупкая, нежная женщина бережно вела послушного «звук». и удивительно умиротворенного сержанта, одного из самых злобных и жестких искусственных солдат базы. Репликанта, что вызывал тревогу группы контроля и в последние часы нервозность и беспокойство самого Савина. Корпоратский умник Тайрелл с самого возвращения РС-355-085 твердил о критическом сбое и необходимости изолировать изделие для тщательной диагностики. Савин и сам заметил перемену. Обычно жёсткий и предельно собранный сержант после возвращения с задания переменился. Будь на его месте человек, майор решил бы, что дело в трагической гибели гражданских у Зилара, но RS-355085 не был человеком. Савен читал послужной список репликантов и знал, что те с полным равнодушием устраивали такое, от чего у нормальных людей волосы дыбом становились, так с чего бы сейчас его обеспокоило гибель гражданских? Как бы то ни было, когда другой репликант, сержант РС-355-045, обратился к нему со странной просьбой выписать разовый пропуск в расположение бригады для Талики Варес и увольнительную для РС-355-085, Савин не отказал. В конце концов, Тайрл сам рассказывал ему о неожиданном позитивном влиянии делейцев на психическое состояние репликантов. Может, и теперь... Хваленая идиллийская эмпатия поможет репликанту обрести душевное равновесие. Савину нравился толковый и исполнительный сержант, и терять ценную боевую единицу посреди войны он не собирался. Планета Идиллия. Город Зилар. Комендатура. Давно Костас Рам не чувствовал себя так погано. Хотелось опустошить бутылку чего-то крепкого, а потом вернуться и размазать корпоратского ублюдка по полу. тонким ровным слоем. Но здесь Никитиш. Это на родине Коста смог не ждать правосудия, а взять его в свои руки, вызвав за сранца на дуэль. В Союзе же за подобное его самого поставят к стенке. Так что остаётся только набраться терпения и дождаться славного момента, когда Прокофьев отправит Шеридана под трибунал. А он, Рам, так уж и быть, добровольно вызовется привести приговор в исполнение. От этой мысли Коста су полегчало. Э массивную деревянную дверь теперь уже своего кабинета он распахнул, почти успокоившись. Внутри рама ожидал сюрприз. "А вы что тут делаете?" спросил он, оглядывая сидящую в одном из кресел для посетителей Зару. И делика была похожа на ведьму из детских сказок, грязная, всклокоченная, в драном буром болохоне, в который превратилось платье. Судя по всему, сил у Зары хватило только на умывание. Собственно, из четверых присутствующих в кабинете чистым можно было назвать лишь контрразведчика. Рам, Ракша и Зара же выглядели, как начало рекламного ролика чистящих средств. Капитан что-то писал в своем планшете, чёркая стилом, так, словно вспарывал ножом вражью глотку. «Я хотела поговорить», — тихим осипшим голосом произнесла Зара, прочистила горло и сделала солидный глоток вина из бокала. Выглядела она хреново, впервые на памяти Костаса. Дело было даже не в грязи, а в состоянии. Шокированная, потрясённая, она смотрела на китишца как растерянный ребёнок, столкнувшийся с чем-то немыслимым, невозможным ранее. "Я не смогла отказать", призналась по закрытому каналу связи Дана. Она рассеянно рассматривала мерзкий бар, пистрящий дорогой выпивкой и не менее дорогой посудой. Очевидно, из этих запасов Зари и выдали смазку для расшатанных нервов. Рам мысленно согласился с решением Ракши. После всего произошедшего то презрение, которое он испытывал как с мэру, ушло, уступив место уважению. Очень немногие гражданские, да и не все военные, угодив в схожую ситуацию, смогли бы действовать так, как эта женщина. А уж для представителя власти богатой планеты такая самоотверженность и вовсе казалась немыслимой. Слушаю, вздохнул Костас. Меньше всего ему сейчас хотелось говорить, но китишцы никогда не бегают от своих обязанностей. То, что было сегодня. Зара подняла на него красное от усталости и слёз глаза. Повторится? Взгляд её ликийи казалось проникал прямо в душу, и Костасу сделалось неуютно. Вот это он был в ответе за произошедшее. Если вы проживой щит, то пока я на своём посту и жив, нет. Не повторится, твёрдо ответил комендант. Если про удар по гражданскому населению, то тут я бессилен что-то обещать. Почему? спросила Иделейка. Вопрос звучал без претензии, она просто пыталась вникнуть в новые реалии. Разве не вы командуете в городе? Я не могу отдавать команды войскам противника, Костос невесело хмыкнул. Есть множество факторов, приводящих к подобным трагедиям. Ошибка оператора или наводчика? Атмосферные явления вроде ветра, сбой или недостаток программного обеспечения. Равнодушие домионнских ублюдков к жертвам среди мирняка, хотел добавить он, но одного взгляда на измученную женщину хватило, чтобы промолчать. Сегодня для неё достаточно открытий и потрясений. В общем, множество причин до печального итога, завершил он и замолчал, давая Иделиике время переварить услышанное. Но вы можете отпустить горожан думав предложила Зара. Оставьте себе город и воюйте сколько пожелаете. Не могу, с искренним сожалением развёл руками Костас. Будь его воля, он бы действительно выгнал весь мирняк на хрен под крылышко к королю или как тут называют местного царька. Это разом снимало множество проблем, но мнение Костаса никто не спрашивал. С военной точки зрения повода для депортации населения не наблюдалось. Глубокий тел никаких проявлений врождебности, полная лояльность, но ну, о произошедшее утром побежаласная логики войны даже не трагедия, а удача, отделаться всего одной атакой, потеряв пару единиц техники и десяток бесполезных гражданских, а не дорогостоящих обученных солдат. Это он, впрочем, тоже не стал произносить вслух. Почему-то Зара сразу ему поверила. Наверное, дело в эмпатии. А кто может? Просто спросила она. то решает такие вопросы. Я хочу с ним встретиться. Наивное желание Делейки вызвало смех, пусть и немного нервозный, всех присутствующих. Вас никто не то, что слушать, даже принимать не станет мем. Грем отложил планшет и повернул к Кароре скрытое за бралом лицо. Для командования вы никто. А в лучшем случае вас просто не пустят дальше первого поста, в худшем пристрелят, просто чтобы не докучали и не мешали работать. «А вы?» — Иделийка поставила на столик опустевший бокал и бесстрашно уставилась на Костаса. «Вы можете передать мою просьбу? Если невозможно отпустить всех, позвольте увезти хотя бы детей». Костас раздраженно дернул щекой, порадовавшись, что лицо скрыто шлемом, и Иделийка не видит его гримас. Аррора так и не поняла произошедших в жизни города изменений, упорно цепляясь за некие иллюзии о гуманности. «Вообще, по-хорошему, пора гнать ее отсюда», а самому сдать амуницию в чистку, принять душ, поесть, выхлебать пару стаканов горячительного да завалиться спать. Полковник даже принялся подбирать вежливые слова для прощания, но был прерван сообщением из штаба. Генерал Прокофьев вызывал его на совещание. — А что я теряю? — подумал Рам. — Дети аборигенов для корпората, иждивенцы, тратящие ресурсы. Попробуй сыграть на этом, глядишь и прокатит убрать их от греха подальше. Я передам вашу просьбу, госпожа Зара, вздох сказал он. Но ничего не обещаю. Эделика благодарно склонила голову и озвучила ещё одну просьбу. Вы разрешите провести похоронную церемонию, сэр? Людям нужно проститься. Боюсь, это нарушит приказ не покидать дома тем, кто не способен обуздать эмпатию. Рамт отключил внешние динамики и спросил у Нейва: В городе какая обстановка? Тихо. Это освоился тут. Мирняк в шоке, но агрессии нет. Для местных это катастрофа, сыр. Ещё долго отходить будут. Объявил усиление на всякий случай, распорядился Костас. Я уже заре. Я сейчас убываю на совещание. Предоставьте капитану Наиву данные о месте и времени проведения церемонии. Он проработает маршруты движения для граждан. Спасибо. Искренне поблагодарила его и делейка.